Камея привела ему на память победы Александра. Аркибуза с фитилем, бойню Писаро, а на вершие шлема религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Писаро Франциско 1475-1541. Завоеватель Перу с неслыханной жестокостью проводил колонизацию захваченных земель, порученную ему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 По внутренней лестнице, которая вела в залы второго этажа, он заметил, что на каждой ступеньке стоят или висят на стене вотивные щиты, доспехи, оружие, дарохранительницы, украшенные скульптурой, деревянные статуи. Вотивные щиты — щиты, которые древние римляне вешали в храмах в честь победы, одержанной над врагами.